Глава пятнадцатая. Генетический барьер. Я зашел в изначальный мир и взлетел. Не мешкаясь, выбрал направление и устремился к лазерной бабочке, порхающей над цветком монстром. Он был посажен только вчера, поэтому выглядел жалко. Набухший, зеленый, с едва проглядывающими золотыми сердцевинами. «Охраняй», — приказал я лазерной бабочке и приземлился у дерева. Отменил навык, а затем снова активировал его, но выбрал спираль ДНК повелителя пространства. Меня охватила странная лёгкость, по телу пробежал зуд. Я изменял степень слияния виртуальной и основной спирали ДНК, где-то углублял её, где-то наоборот, прислушиваясь к ощущениям, искал идеальное сочетание. И только когда нашёл, осмотрел себя. Мои ладони посветлели, Ногти приобрели серебристый оттенок. А на лбу выросли небольшие шишки, похожие на рожки. Я подошёл к Вади и вгляделся в отражение. Глаза серебристые, кожа почти белая. По тусторонье необычная внешность. Ну и чудище, пробормотал я и прикрыл глаза, нахмурился. Дополнительных способностей у меня не появилось. И как работать с пространством? Я протянул руку и попытался сделать что-то. У белого змея несколько козырей. Первый он может заставить пространство в определённой области застыть. Например, летит птица, и белый змей замораживает её клюв. Инерция тела никуда не уходит, и бедная птица падает в пасть довольной змеюке с собственным клювом в черепе. Повелитель пространства, ставший разумным, может телепортироваться. Без шума, без порталов, он просто переносится в другое место и убивает жертву. Те, у кого частота ДНК выше, на базовом уровне манипулируют пространством. Например, могут обмотаться вокруг жертвы и сжать её вместе с пространством. В таком случае даже бронированные монстры превращаются в фарш. Но я не ощущал ничего. Стоял как дурак и не понимал, что вообще делать. Я не чувствовал пространства ни как ветер, ни как воду. В моём разуме тоже было пусто, лишь ментальные вихри и всё. Я сел поджав под себя ноги и опёршись спиной о дерево. Прикрыл веки и постарался сконцентрироваться на внутренних ощущениях. Мне казалось, что я вот-вот поймаю что-то, словно ускользающая мысль билась на краю сознания, раздражающее чувство. В какой-то момент медитации моё сознание резко расширилось. Я ощутил дерево позади себя, траву, реку, но на этом мои успехи закончились. Я видел пространство не зрением, а разумом, но не мог воздействовать на него, как бы ни старался. Бесполезно, пробормотал я, открыв глаза. Может, частота ДНК пока слишком маленькая, или у меня нет таланта к пространственным силам? Я привычно попытался взлететь, но ветер не отозвался на мою просьбу. Тогда я использовал слияние ДНК и с удивлением обнаружил, как спираль Байху легко соединилась с основной почти без сопротивления. Тогда я попытался интуитивно интегрировать ещё и третью спираль шелкопряда. Передо мной совкалась картинка. Я видел основную цепь ДНК яркую и три полупрозрачных Две уже были частично внутри основной, а когда третья коснулась её, я замер, прислушиваясь к себе. Что-то странное, необычное, как будто внутри меня появился барьер, и я упёрся в него. Вспомнил, как недавно чувствовал разницу после перерождения, когда с высокой частоты ДНК упал на более низкую. Неприятное ощущение. Сейчас я пытался возродить в памяти образ себя прежнего, до перерождения. Я резко вдохнул, инстинктивно пытаясь наполнить лёгкие как можно быстрее. Меня только что как будто током ударило, но не по телу, а по сознанию и душе. Сразу после удара током перед глазами всплыла надпись: "Первый генный барьер пройден. Вы первый среди своей расы, кто прошёл первый генный барьер". Изначальный мир обратил на вас внимание, взаимодействие усилено. Вы прошли первый генный барьер при частоте ДНК меньше 30%. Изначальный мир обратил на вас внимание. Расчёт. Вы признаётесь лидером человечества. Вы стали лидером расы при частоте ДНК меньше 30%. Изначальный мир обратил на вас внимание. Взаимодействие углублено. Расчёт. Перестройка генетического кода. Голова взорвалась болью, и не только она, казалось, всё тело начало разрушаться. Каждая клетка распадалась и неумело склеивалась заново. Боль накатила резко, когда я с открытым ртом смотрел на появившиеся надписи. О подобном я даже не слышал. Хотя нет, пока моё тело разрывалось на куски и снова собиралось, я вспомнил, как в одном из хрустальных кораблей нашёл табличку с текстом на неизвестном языке. Что-то похожее я вытащил из Атлантиды, и там были слова, близкие по значению к лидер расы углубление взаимодействия воли изначального мира генный барьер. Но тогда ни я, ни другие эксперты в области изучения рас и кристаллов понятия не имели, что значат эти надписи. Нечеловеческая боль не отпускала, и я всеми силами старался отвлечься. Какие вопросы я задам Атланту, когда встречусь с ним? Кстати, надо уже начать подготовку. Достать нужно и хрустальные пальцы поторопить британских, чтобы они сварили слюну Посейдона. В прошлый раз я вернулся на 22 года назад и считал, что если подстегнуть развитие человечества, то за два десятка лет люди станут достаточно сильными, чтобы дать отпор амфибиям. Будет множество и вольверов с чистотой ДНК более 50%, и даже найдутся уникумы, прорвавшиеся ещё дальше. Но все планы рухнули, амфибии не дадут нам десятилетие развития. А это значит, надо самому стать сильнее, настолько, чтобы не пустить амфибий. Грр. Я вцепился зубами в руку и прокусил её до крови. Как же больно. Как не пустить амфибий? Надо закрыть их портал или предотвратить его открытие. А для этого нужно обладать силами, которые связаны с пространством. Как я доберусь до солнца на хрустальном корабле? А управлять им смогу так же, как Царевич Валентин. Ведь теперь у меня тоже есть сила пространства. Больше я не видел способов, как спасти солнечную систему. В открытом бою сражаться с рыбами, которые стирают своими лучами целые города, которые луну превратили в груду огромных камней, которые даже солнце возжелали высосать. Невозможно. Боль начала отступать. Я лежал и тяжело дышал, не обращая внимания на то, что слюна капает изо рта на землю. Мысли ворочались вяло, но я продолжал думать о разных вещах, оттягивая неизбежное. В груди нарастало предвкушение, лёгкий страх, слабенькая надежда: неужели я что-то получу от изначального мира? Хм. В прошлый раз я переместился в прошлое на 22 года, а в этот раз на 22 дня. Интересное совпадение. Кстати, а как мне прийти к Атланту пораньше? Если Атлантида открывается только в полнолуние? Он ожидал, что меня перекинет на несколько месяцев назад? Или существует другой способ открыть Атлантиду? Ладно, хватит, я с трудом сел. В теле и разуме оставалась слабость, но она волнами отступала. Усилием воли я вызвал перед собой интерфейс и замер. Обзор закрыли сразу пять полупрозрачных прямоугольников. Когда мой взгляд наткнулся на один из них, прямоугольник расширился, И я смог прочитать всё, что там написано. Вторая виртуальная спираль ДНК. Белый шелкопряд, повелитель монстров. Частота ДНК белого шелкопряда повелителя монстров 10,15%. Доступные навыки: активные ментальные вихри, 5 из 10. Используются для подчинения монстров, защиты разума, атаки разума. Пассивные ментальная устойчивость. Ближайший потенциал при достижении 20% частоты ДНК, возможно, связывать свой разум с разумом подчинённых монстров. Я несколько раз перечитал надписи. Связывать свой разум с монстрами? Это как вообще? Меня медленно охватывало возбуждение. Мысленной командой я отдалил прямоугольник и выбрал другой похожий. Первая виртуальная спираль ДНК. Байху, повелитель ветра. Частота ДНК Байху, повелителя ветра. 10,3% Доступные навыки: активные манипулирование полем воздуха. Возможные использования: полёт с помощью ветра, ускорение ветром, атака, создание торнадо и мощных ветровых потоков, придание ветру остроты, сжатие ветра, тупые удары массой ветра. Защита: отведение, отталкивание атак, фильтрация воздуха, улучшение слуха и обоняния. Пассивные: близость к ветру, сродство с ветром. Созданные приёмы: мини-торнадо, воздушная пуля. Ближайший потенциал: при достижении 20% частоты ДНК возможно создание витринных лезвий и их привязка. Окошко с виртуальной спиралью Байху было более объёмным, чем прошлое. Я внимательно читал и если что-то не понимал, заострял внимание и выскакивала более подробная информация. Так я узнал, что близость к ветру позволяет мне ощущать ветер, чувствовать его. А сродство с ветром позволяет моей сути стать ближе к ветру. Мне комфортнее с ним, я более спокоен и умиротворён. Именно из-за сродства с ветром ментальные нити превратились в вихри. Но что значит создание ветровых лезвий и их привязка? Эта надпись не объяснялась. Хотя у меня есть теория. С ДНК акулы я получил белые пузыри. Видимо, при 20% чистоты ДНК можно открыть новые возможности своих способностей. Интересно. Ещё меня позабавило, что изначальный мир засчитал мне только два созданных приёма: воздушные пули и мини-торнадо. Похоже, всё остальное не рассматривается как что-то особенное. Я открыл следующее окно с виртуальным ДНК. Третий виртуальная спираль ДНК. Белый змей повелитель пространства. Чистота ДНК Белого Змея Повелителя Пространства 10,3%. Доступные навыки: активные манипулирование космическим полем, возможное использование, фиксация объектов в пространстве, телепортация на короткие расстояния, минимальное воздействие на пространство вокруг себя. Пассивные ощущение пространства, близость к пространству. Ближайший потенциал при достижении 20% частоты ДНК возможно создание пространственных колебаний. Я внимательно прочитал весь текст таблицы, уточнил некоторые моменты, после чего приподнял руку и нашёл край глаза порхающую небольшую бабочку. Внутри всколыхнулась прохладная волна. Она исходила из центра груди, разливаясь по всему телу вплоть до кончиков пальцев. И бабочка замерла, как будто оказалась замурована в прозрачное стекло. Я опустил руку, и бабочка продолжила полёт. У меня получилось. Я чувствовал силу пространства, почти так же хорошо, как ветер. Снова ощутив прохладную волну, я шагнул. На короткий миг, продлившийся во много раз меньше секунды, передо мной предстала необычная картина. Я как будто продавливал телом серебристую плёнку. Или мне почудилось? Я повернулся к дереву, у которого стоял до этого. Оно находилось в трёх метрах позади. Я телепортировался. Глубоко вдохнув и выдохнув, я вернулся к облюбованному месту и открыл следующую таблицу. Имя – Владислав Ли Вавилонский. Раса – человек. Вид – человек сильный. Частота ДНК – 10,08%. Направление развития – атомос, манипуляция на атомарном уровне. Базовый навык полная трансформация, абсолютная. Высший навык, позволяющий игнорировать генетические ограничения по направлению развития. Рекомендация: не стоит объединять в себе все три направления развития. Атомос, гравитос, полюс. Дополнительный навык слияние ДНК. Позволяет при должной совместимости объединять все виртуальные спирали с основной. Доступные направления: Атомос, улучшение мозга. Полиос манипулирование полем воздуха. Полиос манипулирование космическим полем. Понимание собственных сил базовая ниша. Уровень взаимодействия виртуальных спиралей ДНК с основной высокий, после прохождения первого генного блока. Нейтрина 114 условных единиц. Минут 20 я изучал новую таблицу, удивляясь всё больше. Такое ощущение, что при попадании в изначальный мир Все люди получают урезанную версию интерфейса. И только когда человек начинает что-то из себя представлять, ему открывается новая информация, более подробная. В прошлой жизни о таком никто не говорил. Скорее всего, люди скрывали правду, не желая делиться секретами. Так, что там дальше? Раса человек, люди. Притечи, раса атлантов. Место обитания солнечная система. Родная планета Земля. Доступ базовый. Уровень развития ниши. Доступное поле родное. Доступная область изначального мира первый слой, менее 1000 вершин. Хм, притча Атланты. Если я правильно понимаю, что-то вроде старшей расы. Уровень развития ниши. Ну а ну и не удивительно. Интересно, а сколько их всего этих уровней? Надо будет спросить у Атланта при встрече. Я вывел перед глазами шкалу нейтрины и сразу же отменил навык. Нейтрина 71 из 114. Пока я поддерживал слияние ДНК и экспериментировал с пространством, моё нейтрина стремительно таяла. А я пока не знаю, сколько это, одна условная единица нейтрина, и сейчас нет времени проверять. Я активировал навык, выбрав спираль Байху. Поморщился, когда уровень нейтрина упал ещё на 5 единиц. взлетел и устремился к временному лагерю, где меня должен ждать Тяниш. С удивлением обнаружил, что ветер стал гораздо податливее, роднее, что ли. Я ускорился и развил такую скорость, которой никогда не достигал. Замедлился, задумался. Изначально я планировал взять Тяниша и отправиться с ним на быструю охоту, убить несколько разумных, забрать их ядра и вернуться на землю. Надо усилить портальщик Виталю и деда. И не только их, есть несколько личностей, для которых следует отложить ядра. Та же малышка Маша или Люда, последняя еще не стала сильной. Я даже продумал план, как мы с Анишем будем охотиться, но сейчас смысл в помощи Анише исчез. Я и сам могу убить нужное количество разумных с моими-то новыми силами. Но предупредить индуса надо. Я нашел Аниша во временном лагере и сказал ему, что он пока свободен. после чего полетел на западный спуск, испытывая свои новые возможности и наблюдая за шкалой нейтрино. Мне даже стало интересно, как я выгляжу для тех, кто сейчас находится снизу. Пик Синшан недалеко от западного спуска. Группа из десяти эвольверов и одного обычного человека – Медленно продвигалась по лесу, выслеживая лёгкого волка. Недавно вошедший в означальный мир молодой парень внимательно слушал опытного ивольвера, которому заплатил за своё обучение. Сегодня он должен был получить своё первое жидкое ядро. "Бойся змей, они самые коварные", наставительно говорил опытный ивольвер. "И лучше не охотиться на них, слишком опасно". Выучи бестиарий, в будущем это тебе не раз посетёт жизнь. Молодой парень заметил маленькую змейку, юркнувшую между деревьями, и дёрнулся. Повернулся к опытному, но тот усмехнулся. Мелочь, в ней нет ядра. Почему? удивился молодой. И как вы это поняли? Чем существо меньше, тем сложнее ему образовать ядро, терпеливо объяснял опытный. Тут можно найти червей, жуков, муравьёв, Но все они не монстры. А знаешь, как понять, что червяк — монстр? Как? Червяк может тебя сожрать и не подавиться, — опытный гы-гыкнул. Жидкое ядро не может появиться в маленьком насекомом. Сперва оно должно вырасти в огромное чудище. Например, на западном спуске есть очаг муравьев. На сайте синдиката недавно информация появилась. И думаешь, эти муравьи маленькие? Нет, конечно. Они как автомобили марки «Турбо». Вы их видели? восхитился молодой Муравьёв. Конечно, сорвал опытный, но близко лес не стал. Опасное это дело. Разведал обстановку, убил парочку монстров и вернулся. Чтобы зачистить очаг, надо группу собрать, а мне пока не хочется этим заниматься. Это ещё что за звук? Он прислушался и побледнел. Вся группа остановилась, тщательно вслушиваясь в далёкое воркование. Курлык "О нет!" закричал опытный вольвер. "Это вонючие голуби!" Пока он кричал, группа вольверов разбежалась, и опытный остался наедине с молодым. "Что нам делать?" с ужасом спросил парень. Он слышал о вонючих голубях, одних из самых опасных монстров из начального мира. Опытный не ответил. Его парализовало. Говорят, когда человек сталкивается с серьёзной угрозой, В нём активируется одно из двух состояний: бей или беги. На самом деле существует и третья реакция организма замри. Правда, сейчас ситуация совершенно не подходила для этой реакции, но опытный ничего не мог с собой поделать. Вы собираетесь дать им бой, воскликнул молодой в виде как его старший напарник застыла напрягся. Опытный не ответил. Курлык, они уже видели их. Огромное белое облако летело в их сторону. Из этого облака непрерывно доносились звуки, предрекающие мучительную смерть всему живому. Курлык. Их там штук 200, воскликнул молодой. Вы и правда хотите с ними сразиться? Когда облако подплыло ближе, раздался новый звук. Он напоминал шум, с которым по небу пролетал истребитель новейшей модели. Вуш! Что-то промелькнуло, пройдя насквозь белое голубиное облако. На миг молодому почудилось, что он заметил неоновое пятно. Так выглядел ветер, когда его напитывал кварками сильный поле с воздуха. Молодой смотрел видео с демонстрацией на земле. Пуф! Белое облако взорвалось, во все стороны полетели трупы вонючих голубей. Прямо в голову опытного врезалась половина тела вожака, безвоздушного голубя, и отскочила прямо в руки молодому. «Спасибо!» – воскликнул тот обрадованный. И сразу же полез за ядром. Удар полутуши привёл опытного в чувство. На трясущихся ногах он перекрестился и поблагодарил христианского Бога за спасение. А перед его глазами всё ещё стоял смазанный облик человека, окружённого неоновым ветром. Даже он и Вольвер лишь мельком увидел его. Дельта пролетел над ними, походя уничтожив несколько сотен зверей и даже не подобрав трупы. О, я по улёс воздуха, обрадовался молодой, наблюдая, как татуировка на его руке приобретает голубой цвет. Крик напарника заставил опытного вздрогнуть. Он жадно огляделся, подмечая трупы зверей, и заорал: "Быстрее, собирай тела, балда! Надо добыть как можно больше ядер, пока эти сбежавшие трусы не вернулись!"